596 июль 27 Мысли делятся на строительные, разрушительные и нейтральные. Следует сознание настраивать на волнах творческих, созидательных мыслей, отбрасывая мысли разрушений Каждую мысль о болезни заменять мыслью о здоровье, о неудаче – удачей, а горе – радостью. а старости недомогания и мыслями бодрости и здоровья. Мыслить себя надо таким, каким бы хотел видеть себя в действительности. Мысль есть высшая реальность. Силу ее можно довести до степени напряжения необычайного. Всю область рефлекторного мышления следует заменить сознательным. Все процессы в организме можно подчинить своей воле и руководить ими. тело подчиняется ей довольно охотно, если осознанно сил ее. Тело реагирует на все мысленные процессы, сознательные и бессознательные, и если повторно-ритмичная мысль утверждает известное положение или приказ, и твердо, тело следует ему непременно. Тело воли своей не имеет, кроме вложенной в него его обладателем, владельцем. часто волье и токи идут в разных и даже противоположных направлениях нейтрализуя друг друга. если устремить их в одном направлении, сила их возрастет непомерно. желая здоровья допустит человек столько мыслей противных а не здоровье своем, что следствие мысли о здоровье уничтожаются совершенно Владение мыслью дает в руки силу, которую можно применять на созидание хотя бы собственного здорового тела. Пусть каждая невольная и отрицательная мысль тотчас же сознательно заменяется мыслью положительной и творящей. Для этого нужен контроль над мыслями, ощущениями и внушениями, идущими от других людей, ибо последние особенно вредоносны. Любят люди поговорить о немощах своих и насладиться этим процессом, создавая яркие и сильные образы болезней, усиленные и укрепленные числом слушателей. Недопустима болтовня о болезнях. Силен, бодрый, и здоров, других мыслей не допускается вовсе. На каждое недомогание, в самом его зародыше, Тотчас же посылается мощный волевой ток и приказ всего сознания быть заболевшему месту здоровым. Дух и воля преодолевают все, и нет в теле человека энергии, могущей противостать силе ритмического, твердого приказа воли. Можно дыханием его задержав усилить приток праны и психической энергии к заболевшему органу. Пусть станет привычным процесс воли бороться против каждого недомогания, прежде чем обратиться к врачу и лекарствам. В мощной лаборатории человеческого организма имеются все средства для восстановления здоровья, если внешние причины нарушающего устранены, но даже и их можно парализовать до известной степени. Раскрытие силы потенциала человеческого духа заключается в том, что ограниченным мышлением своим не ставит преграду он для его выявления. Преграда первая. Это невозможно вообще. Преграда вторая. Я не могу. Слаб. Преграда третья. Другие же это не могут. Инертная наука об этом молчит. И тысячи причин и поводов найдет человек, чтобы выпустить из своих рук власть над своим микрокосмом. Но йог утверждает, что он господин и владыка над телом своим, и всеми телами, над мыслью и волей, над всем, что сосредоточено в нем и дано ему для владения. И говорит, и двигается, и видит, и слышит по воле, и труд совершает, и все же считает, что над телом и мыслью не властен. Надо понять, что уже это власть велика, надо сделать это только полной. Мысль яро-помощницы будет в утверждении власти над телом и всеми телами, пока в действительности не будет она утверждена. Осознание этого сильно приблизит к желаемой цели. Дерзай, чадо!